321. Гуру. В духе надо прибыть с Учителем Света. Внешне нельзя изменить течение жизни, но внутренне можно усилить контакт и от фокуса не отрываться.